«Глава 17. Госпожа!» Тими бросился к ней, но замер в двух шагах, разглядываясь с неверием и радостью. «Вы вернулись?» «И у меня отваливаются ноги!» — проворчала Алиса, падая на Софу. «А еще разъезжаются, но об этом распространяться не стоит. Несколько дней они с Данте действительно осматривали храм Амирантель, побывали в главном святилище с семью алтарями, спустились в подземные источники, в которых текла черная вода, Поднялись на драконьи его ступы, чьи колонны были целиком выточены из прозрачно золотых и янтарных кристаллов, а потом снова гуляли по огромной оранжерее. Это все днем, а ночью Данте охотно демонстрировал, насколько страстными могут быть демоны. Вы путешествовали вместе с магистром? Звенящий от напряжения голос Тими привел в чувство. Алиса машинально потянулась к вороту плаща. Неужели заметил синики на шее? Данта щедро украшал ее тело метками, будто хотел, чтобы каждый мог заметить связь дебютантки и покровителя. Д «Да, с ним», — пробормотала, стараясь не смотреть на помрачневшего парня, но сейчас решила отдохнуть в покоях. Ужасно соскучилась. «Дура». Алиса прикусила язык, но Тимми все услышал, расцвел улыбкой, плечи расправил. «Я тоже скучал по вам, госпожа». И наградил таким взглядом, ой-ой, это нехорошо. «А где Нафаня?» — ляпнуло первое, что пришло на ум. «Кто? Ну, этот котик. Ньярши? Да, точно, он самый». Парень только плечами пожал. «Ньярши могут скрываться в тенях и жить там, сколько захотят. А может, он сейчас гуляет в другом великом доме. Распорядиться доставить ужин?» «Уф, вроде бы обошлось. Конечно, Алиса согласилась на предложение подкрепиться. А потом мне надо в библиотеку. Кстати, о теме я...» Запнулась, тщательно подбирая слова. «Я бы хотела снова пойти к вратам. Это можно?» Ей досталась грустная улыбка. «Кто же вам запретит, госпожа? На нас обоих метка. Не потеряемся». И вздохнул. «Что ж, тут и крыть нечем». Привычно разделив трапезу на двоих, Алиса немного поболтала о пустяках, стараясь не скатиться на обсуждение вылазки в храм. Получалось плохо. Тиме так и нравил выведать больше, поэтому она вздохнула с облегчением, очутившись среди огромных стеллажей с книгами. «Скоро весенний бал», — пробормотала, осматриваясь по сторонам. «И лучше бы мне выучить именно нескольких важных шишек. Где тут родословные или типа того?» «Родовое древо семей дома Редрон» «Угу. пойдемте. И Тимя отвел ее к огромному полотнищу, находившемуся на постаменте в центре помещения. Оно было выполнено в виде дерева, а родословные увековечены на его стволе. «Да», — прошептала, разглядывая тысячи маленьких сегментов, в котором были записаны имена живших и умерших. «Думала, будет проще». «Ой», — ахнула, разглядывая знакомую фамилию, Род Альгард. Некогда огромный, в итоге он иссох до одного человека, то есть демона. Именно Данта был последним из оставшихся прямых наследников. Его мать, судя по записи, не вышла замуж, что неудивительно. И умерла сразу после родов. «Магистру надо будет жениться на высокородной, если он хочет возродить семейство Альгард», — с усмешкой откомментировал Тими. «Говорят, он уже невесту присмотрел». Последняя фраза, как удар клинка в спину. Алиса затаила дыхание, мысленно умоляя теми заткнуться, но мальчишка продолжил. «И не кого-нибудь, а наследницу самого Габриэля Ора де Лантара, основателя дома Редрон. Вы знаете ее, госпожа. Это Минариэль». «Вокруг?» Вдруг стало холодно. Или это она вымерзла изнутри? «Ох, где стул? Ей нужно присесть. Мне неинтересно». Голос звучал насквозь фальшиво. «Плевать. На самом деле глупо надеяться, что у Данте не существовало планов насчет личной жизни, но... А как же она? Почему он предложил эту чертову сделку, если без пяти минут женат?» Выпрямившись, Алиса невидящим взглядом окинула простор библиотеки. «Сегодня вечером магистр Альгард приглашал ее на ужин. Вот там и поговорят. Закрывать глаза на происходящее она не собиралась» как и исполнять роль молчаливой любовницы. А пока стоит взять себя в руки и выучить этот чертов список семей дома Редрон.